Глава пятая. Товарищи, царский манифест от 6 августа ⁇ это очередная насмешка над чаями народных масс. Выборы в Государственную Думу будут ни всеобщими, ни прямыми, ни равными. Императорская семья, помещики и буржуазия создают новый орган для укрепления своей антинародной власти. Но нашему терпению приходит конец. Армия и флот. Главные защитники царизма более не желают себе выполнять приказы и стрелять русских людей. Восстание охватило Черноморский приносец Потемкин, и Севастопольский гарнизон скоро полыхнет и в других частях. Освобождение близко. Землю и волю требует трудовой народ. Фрезе, устоил разнос мастеровым, которые вместе с Бриллингом опоздали из-за участия в сэрском митинге. Нарвался на злой выпад подмастерья, а мы стачку объявим барин. Хватит пить нашу кровь, эксплуататор. Фабрикант утащил Николая к себе. Что ты творишь? Нашли кровопийцу. Если бы не заказан трактор и мотор Твинклера, я бы уже давно разорился, а вы все отправились на улицу голодать. Примительно к вам это верно, Петр Александрович, а что до остальных юношей, совершенно прав. того и вам трудно живется, что царские порядки тормозят страну Средневековье. Николай, ты же германец по происхождению, как и я. Где хваленный Орнунг он дисциплинен? Мало того, что разорвались, техника и не прощает легкомысленности. У эсеры имелась другая версия виновники несчастья, но он промолчал. Значит так. Больше никаких опозданий, заданий Хотите митинковать на здоровье новых выходной. Для начала штраф. Потом выгоню вас к чертям и пусть на русские тракторы Нобель ставит моторы дизеля. Роману ужилось куда легче. За месяц близ воздухоплавательной офицерской школы выросли бревенчатые строения, куда первым делом отправились останки первого трактора, не так сильно пострадавшего, как казалось на первый взгляд. Иполит Владимирович, пожалован был титулярным советником и получил штат из двух военных инженеров, а также отряд унтеров и рядовых, маломайски способных к ремеслу и технике. В этих мастерских получалось наладить сборку аппаратов из готовых частей, отремонтировать паровой котел, устранить мелкие недостатки. Путиловские и обуховские заводы, а также предприятие Леснера, где... Обычно размещались заказы для выполнения точных операций по обработке металла. Постоянно останавливались из-за стачек. Романов выпросил у Берга суду на закуп двух токарных, одного свиридного и одного фрезерного станка, искал рабочих с нужными навыками и воевал с главным врагом – временем. Лишь к октябрю трактор первый или попросту Т-1 с новыми гусеницами, ведущими колесами и двумя паровыми машинами, питавшимися от одного большого котла, выкатился на первую пробежку. По свинцовым осенним небом опытный поход мало походил на майские испытания, многолюдные и даже несколько праздничные благодаря погустейшему присутствию. И Полит Владимирович лично сидел за рычагами, которые управляли клапанами подачи пара в цилиндре машин и тормозов. Котел огибали две большие дуги из швеллеров, увеличившие массу аппарата на полтон и по самому обеспечившие безопасность на перевороте. Наконец над рабочим местом тракториста появился навес от дождя. По осени в Санкт-Петербургской губернии обычно сыро и весьма. Колесные и густые трактора с паровыми нефтяными моторами постепенно распространились и в Европе, и в Америке. Там они требовались сельском хозяйстве. Русь хранила верность гужевой тяги. Копеечная себестоимость крестьянского труда и множественность мужиков, налегающих в палой грудью на плуг, убивали экономическую основу применения тракторов, Как бы не повышали они производительность. И уж точно казенный завод не сделает машины конкурентно дешевыми. Любой заказ на них рассчитывается по правилам, как при строительстве броненосца. На Западе все наоборот. Там опробованные в цивильных делах механизмы армия берет на вооружение. Он освоенную технику думает, как пристроить для хозяйственных нужд. С на Т-1 перед высокой комиссией также прошли без особой помпы. Трактор подхватил доставленную на Канчинскую станцию 120 мм гаубицу и утащил ее по ноябскому бездорожью, весело расплескивая гусеницами мокрую грязь. Великий князь Петр Николаевич, военный министр князь Куропаткин, генерал-майор Вернандер посмотрели им след, не вылезая из закрытых салонов авто. Какой-то генерал из главного артиллерийского управления сказал важную вещь. Лошади такую гаубицу не утянут, ежели она по оси в грязи. Раз у нас машины и тягачи появляются, пору задуматься о полевых орудиях калибром 6 дюймов. Несмотря на явный успех, начало механизации российской артиллерии состоялось тихо и вяло. Великим князьям и менисту было не до игрушек. Царский манифест от 17 октября успокоил лишь часть общества. Другая значительная его составляющая зарала долой самодержавие и полезла на баррикады. В Москве и других крупных городах беспорядки переросли в уличные бои между восставшими и армейскими частями. Из дневников Н.А. Романова. 13 января, четверг. Недолго гулял. Погода была мягкая, шел снег. Пили чай у мама на той стороне. Обедал трубецкой. Читал мама и Алекс слух. Конец цитаты. Описаниями подобных дней заполнен весь дневник за 1905 год за редким исключением. Революция царя, видно, не касалась. На фоне стачек и других конфликтов постановка усовершенствованная Т-1 на производство растянулась до конца зимы. Части Санкт-Петербургского гарнизона получили первые два десятка тракторов лишь к концу весны 1906 года. К некоторому облегчению Фрезе, его главный моторист после декабрьских волнений несколько подрастерял тягу к политической борьбе. Главную битву мы проиграли, Петр Александрович, сейчас начнется дума, говорильня. Но часть ваших товарищей, бивших террор, сдаваться не собирается. Душой я с ними, а разумом здесь. Мало перебить императора и сору великих князей, велика фамилия Романовых. Кого-нибудь найдут на престол посадить. Так что одиночные убийства лишь ожесточают их. Если самодержавие свернуть, то Романовы не страшны Наше время еще не наступило, но не за горами, вот увидите. Надеюсь, что увижу не скоро. А пока рассказывайте, как вчерашние пуски прошли. Фреза с Бриллингом отправились в мастерскую, где правил балл много раз переделанный мотор Тринклера. Инженер проверил, что топливо не запарафинилось, и открыл вентиль сжатого воздуха. Здоровенный, восьмицилиндровый агрегат дал первые вспышки, потом подхватил, раскручивая тяжеловесный маховик. Рудольф Дизель прав. Лучшее топливо для двигателей с компрессионным зажиганием соляр. Жаль, при низких температурах топливную аппаратуру надобно прогревать. Какая мощность получается? Трудно мерить в этих условиях, но не меньше 80 лошадиных сил, то есть около 9 кг моторного веса на одну силу. Лучше, но до паровых машин далеко, особенно паротурбинных. Удивляете вы меня, Петр Александрович, почему все считают массу машины, игнорируя котел, топку и испаритель, А уж сколько мазута или угля нужно с собой взять, чтобы проехать или проплыть некое расстояние. Вместе с топливом дизель или тринклер легче, чем паровая машина двойного расширения. Но паровые машины дешевле и привычнее, Николай, трансмиссию начали конструировать. Конечно, тринклеру лучше на постоянных оборотах крутиться, потому нужно не менее четырех передаточных чисел. По сравнению с первым трактором, дополнительный фрикцион выходит между маховиком и коробкой передач. Сложная конструкция. Фрезу успокаивающе махнул рукой. Никак иначе. Разве что на судах, как Романов советует, чтобы тринкер крутил динамо, а винты вращать от гарантических моторов. Для трактора и бронехода громоздко. Вспомнив о делах морских, предприимчивый заводчик закинул письмо и в Адмиралтейство. Чуть ли не на следующий день после его получения на Эртелье в переулок примчался контр-адмирал Конрад Аланге, начальник подводных миноносцев империи. Быть не могло, чтобы дело, которому толчок дал наш Александр Маврикивич, не получилось заявил проставленный подводный «Волк», которому 80-сильный тринкер совсем не показался большим на фоне привычных огромных судовых движков. Сразу спрашиваю, можно ли нарастить его мощность хотя бы до 500 сил, увеличив рабочий объем? «Несомненно», — пообещал Бриллинг, — «вопрос только в выбранных материалах, сплавах, толщины стенок, поршней и цилиндров, сечении шатунов. Если морскому ведомству в течение года понадобится 10 тринкер моторов по 500 лошадей, осилите?» «Сами нет», — рубанул по-живому Хрэзе, нужно мощности большого завода». «Вопрос так стоит, господа. Двигатели дизели и нобели имеют мощность менее 100 лошадиных сил, и за них просят до неприличия дорого». Подводные лодки оснащаются ими как вспомогательными только для экономичного хода. Если сможем решить вопрос с отечественной конструкцией, то на вновь заложенных кораблях, да и при ремонте старых, я обеспечу установку тринкеру взамен паровых и дизелей. Так что вступайте в долю, уговаривайте заводчиков. Насколько я знаю, патентные права на твинкер мотор выкупил Дарк. Вот и он пусть стариной. Держите меня в курсе, часть имею. Адмирал исчез столь же быстро, как и появился. Его стиль поведения никак не вязался с привычным образом подводника, привыкшего к к жертве на трех узлах и сутками сидеть в засаде на предполагаемом маршруте противника. С того визита Ланги в жизни Фрезе началась светлая полоса. Он снова привлек деньги Берга и на поях с ним основал моторный заводик в дисконстантских мастерских. По неизвестным причинам в Котлине народ куда меньше бунтовал и бастовал, нежели в Питере, Москве и Севастополе. К концу навигации судовые тринклеры получила первое миноноска. Беркн чтобы первые экземпляры обкатывались на надводных кораблях. Меньше опасности, нежели на подлодках. Десятипроцентный пай в моторном предприятии неуловимо изменил Бриллинга. Перейдя в стан капиталисту-эксплуататору, он не оставил революционную риторику. Иногда посещал собрания и прилежно читал левые газеты. Но бунтарский энтузиазм в нем начал угасать. Надолго ли? Вопрос. Вдохновленный высоким качеством жизни, на волне которого несправедливый состав Государственной Думы и зверства черносотенцев уже не так трогали душу, Николай сумел таки создать редуктор для компрессорного мотора с переменным набором передаточных чисел. Одна беда – выбор передачи возможен при отключенном от маховика агрегате и при неподвижных валах. Иными словами, водитель гусеничного аппарата перед троганием должен выбрать режим движения и для его изменения вновь остановить трактор. К осени 1906 года модернизированный вездеход с индексом Т2 конструкции Романова получил 100-сильный мотор, сорвал с горы новую лавину испытаний. Как несложна и приветливо получилась новая силовая установка, военные не могли не оценить два важнейших преимущества. На первой передаче трактор полз на гору под немыслимом для предшественника углом, а на четвертой разгонялся до рекордных 12 верст в час. Подобная коробка устанавливалась на Т-34-76-340-45-го года выпуска. Одна из передач выбиралась на месте и включалась с значительными совместными усилиями механика и стелка. Для получения максимальной скорости по шоссе танк пробился сразу на высшей передаче. В бою по пересеченной местности двигался на второй. Смотрите об этом подробнее. Артем Драбкин являлся на Т-34 Москва-Яуза 2005 В 1907 году разгул или как любила выражаться левая печать, накал народно-революционного движения начал понемногу стихать. Зато осложнилось международное положение. В феврале с Дальнего Востока в Питер приехали Брусилов и Макаров. Отсидев положенные количество часов в своих ведомствах, они нагрянули к Бергу. «Отдыхаешь, Алекс, а Россия на грани новой войны!» «Чур меня! Ничем больше ей помочь или помешать не могу!» «Располагайтесь, господа. Аннушка сейчас же обед подаст. А пока рассказывайте, чем вас августейшие командиры застращали». «Скорее мы их. На Дальнем Востоке азиатские проблемы куда лучше видны, чем из питерских дворцов». Так, Алексей Алексеевич. Истину глаголишь подтвердил кавалерист и с удовольствием с мороза покинул стопку шустовского коньяка, никогда далеко не запрятываемого в доме бергов. Моряки охотно его поддержали. Японцы в злобе, что мы мантюрию присвоили, немцы из Синьдао недовольно косятся. Британцы оторвали Тибет от Китая и в толк понять не могут, почему их никто в регионе главными не считает. Забавно. Берг потянулся к давно запрещенной для него трубке. Все против нас единым строем. Ну, единства там в помине нет. Япония, считай, разрула отношения с Лондоном, оккупировала восточные районы Поднебесной и обью об их аннексии. Германская колония в окружении врагов и в осознании, что из Европы туда быстро войска не пошлешь. Макаров также закурил. А императрица? Бедная женщина, хоть изрядная дрянь. Трон под ней шатается, готова удушить любого, кто на него бросит взгляд. Не соскучишься, смотрю. Что же наши стратеги нарешали? Бросаемся в объятия англичан и помогаем выбить японцев с китайской земли. При этом не объявляя войны Японии, добавил Брусилов. «Как так возможно?» Если дипломаты не оплашают, Британия официально вступит в войну на стороне Китая уже в этом году. Мы поможем джентльменам техникой. Поднимем британский флаг на подводных лодках. Капитан пусть будет англичанин. Экипажи останутся русские. Второй шаг – самоходная техника. Спасибо, Анну, тёкся хозяин от военных дел. Через полчаса неси горячий. И бары не молчи, что я курил. Так надымлено, что в кочегарке. То гости постарались не я, поняла? Прошу к столу, господа. Берк показал пример, усаживаясь и пристаивая белоснежную салфетку. Для 76 лет и не слишком здорового образа жизни он оставался достаточно подвижным. Вы полагаете, наши трактные тягачи смогут сильно повлиять? Во-первых, у британской армии есть шестидюймовые пушки и грузовики, чтобы таскать их по дорогам. В китайских условиях, сам понимаешь, дорог даже меньше, чем у нас. Против японских трехдюймовок это сила. Во-вторых... Речь идет о тех самых бронеходах, с которых и началась Катавасия. Помнишь рисунки бедных парней Тринклера и Менделеева? Японцы нарыли окопов в три линии, перемотали их колючей проволокой Из глубины обороны пристреляли гаубицы. То есть любое китайское наступление – чистая мясорубка. Так что Александр натягивает теплый колпак и отдак Романову Гачину, смотреть, как трактору в броню одевается. Проволочные заграждение рвать и самураев пулеметами выкашивать. «Степан, объясни старику, как можно составлять планы, когда оружия нет, и как пускать ее в бой неиспытанным? С английскими экипажами?» «Вижу сердцем, ты, юный, до сих пор, раз мне столько вопросов задаешь. Говоришь, оружия нет. Зачем тогда я тебя в Гатчину зову, а не вытащил сюда Романова?» Бой — лучшие испытания, чтобы не бронеходах англичане погибнут, так мне их меньше жаль. К тому же команды смешанными будут. Нам тоже опыт пригодится». «Креста на тебе нет, Степа, в могилу загнать хочешь, а в нее так и так пора. Поехали!» Обычно потемневший и укатанный до ледяной твердости снег около офицерской воздухоплавительной школы оказался развит и разорван как часть институтки, заблудившейся в портовом районе. Доносившийся издали сердитый рокот Тринкел-Моторов заглушил робкое тарахтение авто, на котором адмирал и генерал прикатили на базу тракторного департамента главного инженерного управления. Если Берг был свидетелем первого пробега и даже сам посидел за рычагами, Макару и Брусилов увидели гусеничные машины воочию впервые. Единственное сходство, роднящий бронеход с первым трактором Т-1, осталось в гусеничном движителе. Вместо решетчатого помоста раму сверху накрыл броневой колпак. Исчезла дымовая труба, выхлоп откуда-то из-за кормы и был на порядок жиже, чем у паровых агрегатов. В передней части клепанной железной коробки грозно через две башенки с пулеметами «Максим». Один из них тормознул неподалеку от гостей. Из открывшегося верхнего люка в вылез роману полный собственной значимости и достоинства. «Алекс, это и есть той протеже, адмирал сотни раз наблюдал взлет недюжинной гордости у людей, впервые помашек за хост птицу жар успеха, потому не мог не ерничать. Ипполит Владимирович, бросьте важничать». И жеребер к вам бы дело не подсуетил, до сих пор бы лампочки вкручивали. В переводе на русский язык сия означает, что мой друг Степан Осипович Макаров рад с вами познакомиться. Здравствуйте, Палит. А это Алексей Алексеевич Брусилов, не моряк, но тоже хороший человек. Романов хотел нахмуриться и против воли заулыбался. Он бросил грязь и дела и принял роль провожатого. Нам поступила команда подготовить полсотни бронированных машин с пулеметами для отправки в Китай. Кроме того, Россия продает Британии все паровые трактора Т-1. У нас остается только с тринкер моторами. Инженер хлопнул по серо-зеленой броне жестом хозяина, ласково еще по крупу призового скакуна. Наш малыш с броней набрал 8 тонн полной массы, если считать с полными баками, экипажем и боекомплектом. ГАУ обещает полуторадюймовую пушку или 37 мм. У нас принято считать метическими мерами в память о Василии Менделееве. Пока вооружаемся тем, что есть. Лобовой лист толщиной 20 мм должен защитить от шрапнели даже с трубкой на удар. Башни 15 мм, борт вверх и корма по 10. — А башни почему именно две? — спросил Брусилов. — Расчет на тактику прорыва через полевые укрепления. Прониход должен преодолеть транши и расстрелять засевшую в ней пехоту на обе стороны. Обратите внимание, сзади съемный длинный крюк. Он для прохождения особо широких рвов. В 905-м на трактор двух человек сажали, заметил Берг, а ныне, к сожалению, без механика пока никак, поэтому четверо, включая водителя и двух стрелков. Брусилов скараблался на водевой лист и проскользнул в люк. Да, не то что на коне. Вокруг железа место кот наплакал. Посмотреть вперед доступно лишь через оконцы, которые и то запираются в бою, превращаясь в щель. Для обзора перископ, проподобный он читал, применительно к подлодкам». Генерал перебрался на место пулеметчика. Тесно, но хоть какой-то обзор через прицел. Оружие вверх не поворачивается на цапфах, и вправо-влево вместе с башенкой. Он снова вылез наружу. стал напротив передка и представил, что несется с шашкой на голо, Впереди полка на такую железяку, из которой строчат два Максима. А ее саму ни одна пуля не берет. Брррр. Пресерийный образец, подсказал Романов. Шасси многократно на тракторе, не подведет. Ныне занимаюсь технологией массовой сборки, проверяю удобство лючков для доступа и обслуживания. Хотя, понятно, военные применения принесет сюрпризы. А как назвали и парит Пока Б один. Не вашу честь, извините, Алексей Маврикиевич, просто бронеход один. Как только армия примет первые 50 штук, ставим на платформы, пакуем вагоны с запчастями и вперед на Дальний Восток. Здорово! закутил Бурсилов. Полные составы техники и нет людей, на ней обученных. Обижаете, Алексей Алексеевич. Завтра принимаю первую партию. Бронеход один пока, но тракторов и пулеметов досталь. А через месяц британских штилков жду. Учиться попадать из Максима на ходу. Бог даст, получится. И в самом деле получилось. Но несколько иначе. Не желая слишком уж светить русские уши, стратегии из Генштаба подговорили англичан погрузить железную армаду на британские транспорты в Николаеве вести ее аж вокруг Индии и только в Гуанчжоу снимать на берег. А для большей страховки и обмана японских лазутчиков вокруг каждой машины скрипали железный короб с лючком наверху. Не дать не взять бочка или по-научному систерна. Как говорится на Руси, инициатива наказуема. Замеченный в суете вокруг железных новшеств генерал-майор Брусилов получил от командирования русскими спецами и техниками командовать да английский опыт боевого применения изучать. Когда Алексей Алексеевич пытался возразить, что в технике не в зуб ногой, на него сам военный министр Куропаткин рыкнуть изволили, нет, мол, в русской императорской армии специалистов по бронеходной технике, потому что никто раньше на них не воевал. А кавалерия как раз подвижный вид войск. Стало быть, исследуйте, чем бронеход в бою от кобылы отличается. Так генерал оказался на воорту британского сухогруза, на полубе которого стояли принайтованными железные караба с крышками наверху. Английский цивильный капитан о чем-то важно залопотал по-своему. Русилов попробовал ответить по-французски. Моряк скривился, словно лягушка в супе, увидевший, и распорядился найти переводчика. Вызвался один из пулеметчиков, стажировавшихся в Гатчине. Сэр Кэптон просит подписать, груз ест, принят. В графе «Квантити» генерал увидел цифру 25. Ровно столько ящиков притопило судно до грузовой марки, все правильно. А в графе «Карго» значилось «Танкс». «Что это?» – удивился Брусилов. «He sees twenty tanks. Кэптон видит двадцать пять бочка. Суперкарго писать бочка. Окей?» Танк. Но ну, пусть будет танк. решил генерал, подмахнул бумагу и тем самым окрестил странным нерусским словом новый вид вооружений.